Глава 13. Олег Котов. Вот почему его внешность показалась мне знакомой, подумал я, разглядывал молодого мелиционера и отмечал его несомненное внешнее сходство с Леной Котовой. Будь Котова мужчиной, она, помимо того, что обзавелась бы короткой причёской, кодыком и прочими атрибутами мужской внешности, выглядела бы почти в точности как её старший брат. С той лишь разницей, что у Лены не было бы этой небольшой горбинки на носу, родинки на подбородке и слегка высокомерного взгляда человека, привыкшего смотреть на окружающих сверху вниз. На меня лейтенант посматривал сверху вниз. На пару сантиметров. Я все же превзошел его в росте. Милиционер нахмурил брови, спрятал в карман удостоверение. И отступил на шаг назад, будто предложил мне следовать за ним. «Отойдем?» – спросил Котов. Он указал на дорогу, где полуденное солнце почти не оставило островку в тени. Может, лучше туда? спросил я, ткнул пальцем в сторону шелковицы, что росла рядом с забором соседей. Полиционер пожал плечами и снова прикоснулся к фуражке. Я первым шагнул под крону шелковицы. Котов отстал от меня лишь на пару шагов. Слушаю тебя, Олег, сказал я. Лейтенант всё же снял фуражку и провёл рукой по своим коротко стриженным волосам. Чернов Я хочу знать, каковы твои намерения относительно моей сестры, заявил он. В смысле, я сощурился. Глаза мне слепило, отражавшееся в оконном стекле позади милиционера солнце. Я знаю, что между вами происходит, сказал Котов. Он обеими руками вцепился в фуражку и сообщил: "У нас с сестрой нет друг у друга секретов". Его пристальный взгляд мне вновь напомнил о Лене Котовой. Поздравляю сказал я, шагнув в сторону, чтобы лицо милиционера заслонило солнечные блики. Голова лейтенанта будто осветилась ярким ореолом. А что между нами происходит, спросил я. И между кем это, между нами? Котов пренебрежительно скривил губы. Не изображай дурак, Качернов, сказал он. Я всё знаю. Я покачал головой. Прекрасно, так может поделиться со мной информацией. Лейтенант хмыкнул. И едва ли ни слово в слово пересказал мне историю, во многом повторявшую ту, которую до него уже озвучил в моём присутствии Наташа Торпова. Он выдал мне Наташин вариант истории со спасением Котовой от встречи с самолётом, дополнил его своими подозрениями и домыслами. В версии Олега Котова я, а не некий таинственный десантник, воспользовался информацией о готовящемся преступлении, чтобы задурить своим якобы героическим поступком голову его юной младшей сестре. Милиционер усмотрел в моём поступке явный преступный умысел и бомбанул меня номерами статей уголовного кодекса, которые я своим подлым и хитрым злодейским поступком нарушил. "Как интересно", пробормотал я, потёр подбородок. Подумал о том, что персонажу стихотворения Самуила Маршака, а парню со значком ГТО на груди, повезло больше, чем мне. Его ни пожарный, ни фотограф, ни милиция так и не нашли. И что тебе от меня нужно? спросил я. Котов шагнул мне навстречу. Я унюхал запах тройного одеколона и грозно посмотрел мне в глаза. Это ты мне объясни, Чернов, чего хочешь от моей сестры? сказал он. Я пожал плечами, покачал головой, ответил: "Ничего не хочу, совсем ничего". "Не ври мне, Чернов", сказал милиционер. Я таких, как ты, насквозь вижу, говорил он, смял в руках фуражку, и я поднял руки. Спокойно, товарищ начальник, всё же чихнул, не вытерпел аромата тройного. Спокойно, товарищ Котов, сказал я без паники, потёр нос, не улыбнулся, сохранил серьёзное лицо, вступил в баталию взглядов с родственником Лены Котовой. Подумал, что в отличие от сестры, Олег совершенно не походил на грека. Как на духу тебя признаюсь, Ничего от твоей сестры не хочу, заявил я. Милиционер резко вдохнул. Но я опередил его возражение, сказал: "Вообще ничего, даже того, чего все мужики от женщин хотят. Я от неё не хочу". Прижал руку к левой стороне груди и добавил: "Клянусь честью комсомола". И добавил: "Так что нет проблем". Котов взглянул на мою тельняшку, но комсомольского значка на ней не увидел. Быть может, поэтому он мне и не поверил. Но он не схватил меня за грудки, как наверняка захотел. Вместо меня пострадала фурашка. Есть проблема, заявил копов. Ты и есть проблема. Милиционер указал на меня козырьком фуражки. Я сказал: "Ну, допустим, кто-то похожий на меня спас твою сестру". "Это был ты", заявил лейтенант. "Я опросил свидетелей, они тебя подробно писали. Твоя сестра не пострадала", сказал я. "Скоро поступит в институт". Мне ничего от неё не нужно, развёл руками и спросил. Олег, какие могут быть ко мне претензии? Милиционер дёрнул головой. У меня внуфе слепили солнечные блики на оконном стекле. Ты задурил моей сестре голову, сказал Котов. Вот какие к тебе претензии. Он посмотрел мимо меня на стол шелковица. Сегодня ночью она рыдала, сообщил Олег. Снова и не призналась почему. Он взглянул мне в глаза. Но я-то знаю, из-за кого она уже не первый раз этим летом льет слезы. Снова направил мне в грудь фуражку. Это из-за тебя. Я покачал головой. Стоп, стоп, стоп, сказал. А говорил, что у вас нет друг от друга секретов. Я-то здесь при чем? Котов хмыкнул. Я заявил. Не видел твою сестру уже две с половиной недели. Покачал головой. Олег. — С какой стати ты решил, что она рыдала из-за меня? — спросил я. — И предположил. Быть может, она рыдала по моему младшему брату? Она ему, кстати, тоже очень понравилась. — Нет, — сказал Котов. Он стряхнул о землю с фуражки, гусеницу. — При чем тут твой брат? — спросил лейтенант. Он усмехнулся и заявил. — Ленка гуляла с ним, потому что он похож на тебя. Я невольно огляделся, проверил. Не услышал ли слова Котова, Кирилл? Но твой брат, не ты, сказал Котов. Это Ленка сама мне так сказала. Он надел фуражку, приосанился. Зачем же ты, Чернов, Ленке голову задурил, если тебе от неё ничего не нужно? спросил Котов. Не стыдно тебе? Я заметил, как на его головной убор плавно опустился зелёный лист. Милиционер не дождался, когда я отвечу. Держись от неё подальше, Чернов заявил он. Олег затеял со мной борьбу взглядов, и я так и делал, промелькнула в моей голове мысль. Держался подальше. Договорились, согласился я. Снова поднял руки. Если обидишь Ленку, то очень сильно об этом пожалеешь, сказал Олег. Я обещал сестре, что никому не расскажу о том, что ты сделал, но я нарушу обещание ради неё и засажу тебя в тюрьму, имея это в виду Чернов. От голоса милиционера у меня зазвенело в ушах. "Пойму", согласился я, ввиду кивнул. Котов метнул в меня грозный взгляд, но оставил последнее слово за мной. Он выдохнул и на прямых ногах, не попрощавшись, зашагал к дороге, и я смотрел ему вслед. "Вот уж точно говорят", подумал я. "Ни одно доброе дело не останется безнаказанным". Мой младший брат сегодня вернулся домой раньше, чем обычно. Он вихрем ворвался в гостиную, своим наглым образом закрыл лежавший передо мной на столе учебник математики, отобрал у меня шариковую ручку. Хватит зубрить, сирый, сказал он. Перед смертью не надышишься. Кирилл ухмыльнулся. Отстань, малой, и я отмахнулся от брата, будто от надоедливого насекомого. Но насекому не сбежало. Не отстану, заявил Кирилл. Он сдвинул мои учебники к краю стола. Я потёр уставшие глаза, спросил: Что тебе от меня нужно? Сегодня вечером мы с тобой ужинаем не дома, сообщил Кирилл. Я вздохнул. Илья Владимирович звонил, пояснил Кирилл. Он пригласил нас в ресторан. Я потёр усталые глаза. В какой ещё ресторан, малой? Взглянул на оставшийся в тетради нерешённый пример. Кирилл расправил плечи и объявил: "Сегодня мы ужинаем в Московском". Он снова ухмыльнулся и добавил: "Артур сказал, Что его папа уже заказал там столик. Я застегнул пуговицы на рубашке и взглянул на своё отражение в зеркале. Покачал головой, потому что невыружённым глазом видел, одежда мне катастрофически мала, и если при поездке в институт меня этот факт не смутил, то сегодня он меня озадачил. Я хорошо помнил, что ресторан Московский в Брежневские времена считался заведением для элиты нашего города. Даже днём в будние дни там не просто было отыскать свободное место, именно место, не столик. Вечером на двери Московского всегда маячила табличка с надписью: "Мест нет". И если в будний вечер входным билетом иногда служила передана швейцару не слишком крупная купюра, то в пятничные и субботние вечера простые смертные в Московском не отдыхали. На это время ресторан превращался в закрытый клуб. Мне о работе такого клуба рассказывал Артур Прохоров, который раз в месяц обязательно наведывался в Московский в компании дяди Саши Лемешева уже с первого курса института, из-за чего Артурчику завидовали все наши сокурсники и сокурсницы. От Артура я и узнал, что коммунизм в СССР все же построили, но не везде и не для всех. Потому что для меня в 70-е годы рассказы Прохорова о том, что ели, что пили и как веселились в самом элитном ресторане Новосоветска, казались сказочными историями, такими же, как и тот самый коммунизм. Я снова взглянул на явно короткие штанины брюк, вспомнил, как мне не нравилось, когда молодёжь в будущем рассказывала с голыми щиколотками, усмехнулся, подвернул рукава на рубашке. Вопрос с одеждой обязательно решу, подумал я до начала вступительных экзаменов. Илья Владимирович заехал за нами точно в назначенное время. Мы ждали его у обычной дороги, рядом с домом Прохоровых. Ровно в 5 часов вечера к нам величаво подкатил хорошо знакомый мне по прошлой жизни, светло-голубой автомобиль ГАЗ-21 Волга. Я увидел, что директор фабрики сидел на переднем пассажирском сиденье справа от водителя, заметил белое пятно, выглядывающую из-под пиджака забинтованную руку Прохорова. Кир, Артур и я забрались на заднее сидение. Мы проделывали это суетливо, но почти беззвучно. Лишь громыхнули дверью автомобиля. Хором поздоровались. Вздохнули запах дорогого мужского парфюма. Говорит радиостанция «Юность», — вещал вполне соответствовавший ретро-стилю автомобильного салона «Волги» радиоприемник. ГАЗ-21 плавно покатился. У поворота на верхнее кладбище он развернулся, и снова покатил по улице посёлка. Ну что, орлы, гульнём? спросил, смотревши на нас из зеркала заднего вида Илья Владимирович. Сегодня он уже не походил ни на бомжа, ни на пациента стационара. Выглядел преуспевающим советским человеком средних лет. Артур и Кирилл переглянулись и улыбнулись, будто маленькие детишки перед поездкой в парк развлечений. Я ответил: "И за себя, и за парней. Гульнём дядя Илья, почему бы и не гульнуть? Растянул верхнюю пуговицу на рубашке, порадовался, что не надел галстук. К московскому мы подъехали ещё засветло. Выбрались из машины, Илья Владимирович попрощался со своим водителем до вечера. ГАЗ-21 поехал в направлении центра города, уступил место автомобилю той же модели, но светло-серого цвета. Директор фабрики будто и не заметил табличку, мест нет. Здоровой рукой он решительно потянул за массивную деревянную ручку, распахнул дверь ресторана и уверенно перешагнул порог. Я пропустил вперёд взволнованных парней. В хвосте нашей процессии вошёл в московский, полной грудью вдохнул смесь из запахов общепита и ароматов женских духов. "Илья Владимирович", жестом поздоровался с дежурившим у входа швейцаром. Тот ответил директору фабрики улыбкой и повёл нашу компанию Через заполненный посетителями зал я шагал за спиной Кирилла, рассматривал собравшийся в ресторане пока еще относительно трезвый контингент, замечал пошитый на заказ костюм у мужчин и блеск дорогих камней на золотых женских украшениях, рассматривал не самые привлекательные, на мой избалованный вкус, блюда с салатами и закусками на столах, графина с водкой и коньяком, бокалы с вином, бутылки с минеральной водой и с лимонадом. Звучавшая в зале музыка заглушала пока негромкие разговоры. Я огляделся, заметил, что сцена пустовала, хотя Артур рассказывал, что по выходным здесь выступали артисты, не только местные. Иногда, говорил он, к нам в Новосоветск наведывались на подработку и гости из Краснодара. Бывали даже столичные певцы и музыканты. В этих словах Прохорова помним мы с сокурсниками усомнились. Нам слабо верилось, что мелькавший по телевизору лиц с не сходили до пени в московском. Хотя Артурчик с пеной урта доказывал, что своими глазами видел на сцене в ресторане Музыкантов известного Вия, тех самых. По пути к столику Илья Владимирович что и делал, пожимал руки мужчинам, раскланявался и любезничал с дамами, здоровался с персоналом ресторана. И я отметил, что среди собравшихся в зале людей он выглядел своим. В отличие от шагавших следом за ним парней, на которых не обращали внимания ни гости ресторана, ни официанты, Илья и Артур будто брели в шапках невидимках. А вот на мою улыбку многие дамы реагировали разных возрастов. Они без стеснения осматривали меня с ног до головы, будто оценщики, как и их спутники, которые провожали меня хмурыми и, как мне показалось, завистливыми взглядами. Важный швейцар подвёл нас к столику у сцены с хорошим видом на сцену и на барную стойку. Взял из руки Прохорова красноватую купюру, поблагодарил директора фабрики едва заметным поклоном, смахнул с белоснежной скатерти лишь ему заметную пылинку, махнул рукой официанту, будто запустил для нас механизм ресторана. Илья Владимирович уселся лицом к сцене, усадил по правую руку от себя сына. Кирилл занял место рядом с приятелем. Швейцар снова улыбнулся, персонально директору швейной фабрики, пожелал нам приятного аппетита и откланялся. Я не смотрел, куда он пошел, не обернулся. — Как вам здесь? — спросил Илья Владимирович. Он махнул здоровой рукой, ухмыльнулся. — Лишь сейчас я сообразил, что его прижатая под пиджаком груди левая рука не просто забинтована, а в гипсовой повязке. — Клево! — за всех ответил Артур. Он оглядывался по сторонам, в его карие глазах отражался свет ламп и блеск хрустальных люстр. Вертел головой и мой младший брат. Я сообразил, что Кирилл у московских виделся сейчас едва ли не раем на земле. Родители лишь дважды водили нас с братом в рестораны. Но те заведения были попроще, чем украшены зеркалами, красными ковровыми дорожками и хрусталем московский. А я восторг комсомольцев не разделял. Бывал в местах и получше чему этот ресторан. И из памяти ещё не выветрились воспоминания о будущем. Поэтому нынешняя советская роскошь не произвела на меня должного впечатления. К нашему столику подошла официантка. Молодая, лет 28, наряженная в блузу из лёгкой ткани с яркими белыми манжетами и воротником. Манжеты и воротник придавали униформе работницы элитного общепита строгий и аккуратный вид. Кроткая блуза плотно прилегала к телу и делала образ официантки женственным. Подол чёрной классической юбки не дотягивался до колен. Белый фартук удачно вписывался в композицию, не просто защищал одежду, а хорошо дополнял образ советской разношлячицы. Официантка скользнула по нашим лицам взглядом, быстро сориентировалась, кто есть кто. "Здравствуйте, Илья Владимирович", сказала она. "Ждали вас в среду?" Я держал для вас столик. Спасибо, Светочка, произнёс Прохоров. Запиши его в мой сегодняшний счёт. Он пошевелил левой рукой. В среду у меня был трудный день, Светочка, сказал я Владимирович. Уж лучше бы я его провёл у вас. Прохоров усмехнулся и потребовал: "Принеси ко света нам по салатику. Столичный отлично сгодится. Грам по 400 шашлычка из барашка, сыр, колбасу на тарелочке". По бутылке минеральной воды, морсом я клюквенного кувшин принеси, того, что я пил в прошлый раз, и две бутылки хорошего красного вина для Ёлышей. Под мясо барашка оно прекрасно сгодится. Артур и Кирилл переглянулись, будто мысленно обменялись комментариями к заказу. Что-нибудь ещё, Илья Владимирович? спросила официантка. Она ничего не записала, сложила ухоженные руки на фартуке, улыбалась. Обязательно будет ещё сведочка, сказал Прохоров. Обязательно, но чуть позже, когда распробуем шашлык. Сейчас всё принесу, Илья Владимирович, пообещала официантка. Она будто случайно взглянула на меня. Я заглянул в её зелёные глаза, отметил, что никогда раньше их не видел, но вспомнил очень похожий на смешливый и слегка высокомерный взгляд, отыскал в памяти и имя его владелицы. Женя Рукавичкина. Женя училась со мной на первом курсе в Мехмаш-Ине, но залетела и взяла академку после летней сессии. Именно вместо Рукавичкиной в комнату к Наташе Тороповой поселили на втором курсе Ларису Широву, которая перевелась в наш институт из Ростова-на-Дону. У Рукавичкиной, сообразил я, в ресторане «Московский» работала старшая сестра Светлана. Об этом мне в прошлой жизни говорил Артур. Это была сестра нашей Женьки Рукавичкиной сказал тогда Прохоров. Светлана, кажется, она там работает, работала официанткой. Её эти гады подстрелили второй. Выстрелили и забреза ей в живот в упор дробью. Дядя Саша сказал, что у той официанки на пузе дырень была больше 5 см в диаметре. Представляете?